Антон Павлович Чехов. Три сестры. Радиоспектакль. Гостиная в доме Прозоровых в губернском городе. Налево за колоннами виден большой зал. Там в зале накрыт длинный стол. Солнечно. комнаты полны свет. На столиках, на этажерке, забитой книгами, на подставках По углам и у окон, всюду первые весенние цветы. В гостиной у колонны рояль, на нем стопка книг и в канделябрах белые тупые стрелки свечей. Направо узкая дверь в комнату Андрея, оклеенная обоями в тон гостиной. За дверью голландская печь с потускневшими изразцами. За ней широкий проход в прихожую. Видно зеркало на стене прихожей, пролет лестницы, идущей от парадных дверей. Из комнаты Андрея временами доносятся звуки скрипки. Значит, хозяин дома. В гостиной три сестры Андрея: Маша, замужем за учителем гимназии Кулыгиным, и не живет здесь, но сегодня воскресный день и именины Ирины, младшей сестры. К тому же, как видно, Маша все еще чувствует себя здесь дома. В платье, с черной шляпкой на коленях, она сидит за маленьким столиком, читает книжку. Иногда задумавшись, насвистывает. Ольга в синем форменном платье учительницы гимназии, облокотившись на крышку рояля, поправляет ученические тетради. В раскрытых дверях, ведущих в сад, стоит Ирина с сияющим лицом, белая и лёгкая на фоне пронизанных весенним светом деревьев. Несколько позже в зале послышатся мужские голоса и смех. Там у большого стола остановились, занятые своим разговором, постоянные гости Прозоровых: рыжеватый некрасивый мечтательный поручик барон Тузенбах, военный доктор Чебутыкин с клокоченой седой бородкой и мрачно сосредоточенный штабс-капитан Салёный с лицом, как будто грубо выточенным из темного дерева. Отец умер, Ровно год назад, как раз в этот день, 5 мая, в твоей именины, Ирина. Тогда было холодно, шел снег. Мне казалось, я не переживу. Ты лежала в обмороке, как мёртвая. Но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом легко. Ты уже в белом, лицо твое сияет. И тогда так же били часы. Помню, когда отца несли, играла музыка, на кладбище стреляли. Он был генерал, командовал бригадой, а между тем народу шло мало. Впрочем, был дождь тогда. Да, сильный дождь и снег. Зачем вспоминать? Сегодня тепло, можно окна держать настежь. А березы еще не распускались. Отец получил бригаду и выехал с нами из Москвы 11 лет назад. И я отлично помню. В Москве вот в эту пору, в начале мая, уже все в цвету. Тепло. все залито солнцем. 11 лет прошло. А я помню так все, как если бы выехала вчера. Боже мой! Сегодня проснулась, увидела весну, увидела массу света. И радость заволновалась в моей душе. И захотелось на родину страстно. Чёрт два. <свят> <свят> <свят> да, конечно, вздор. <свят> Не свисти, Маша. Ну как ты можешь? От того, что я каждый день в гимназии и потом даю уроки до вечера, У меня постоянно болит голова. И такие мысли, точно я уже состарилась. И в самом деле, за эти четыре года, пока я служу в гимназии, я чувствую, как из меня выходит по каплям и сила, и молодость, и только растет и крепнет одна мечта уехать в Москву, продать дом, покончить все здесь и в Москву. Да, скорее в Москву. <свят> Брат, вероятно, будет профессором, Все равно не станет жить здесь. Только и остановка за бедной Машей. Маша будет приезжать к нам в Москву на все лето и каждый год. Бог даст всё устроится. Хорошая погода сегодня. Я не знаю, почему на душе у меня сегодня так светло. Сегодня проснулась, вспомнила, что я именинница, и вдруг почувствовала радость. Вспомнила детство, когда еще была жива мама. Какие чудные мысли волновали меня. Какие мысли. Сегодня ты вся сияешь и кажешься необыкновенно красивой. И Маша Тоже красиво. И Андрей был бы хорош, только он располнил, и это к нему не идет. А я постарела, вероятно, от того, что сижу с гимназией на девочек. Вот сегодня я свободна, я дома, и у меня не болит голова. И я чувствую себя моложе, чем вчера. Мне 28 лет только. Все хорошо. Все от Бога. Но мне кажется, если бы я вышла замуж и сидела бы дома, было бы лучше. Я бы любила мужа. Василий Васильевич, такой вы вздор говорите, надоело вас слушать. Забыл сказать, сегодня у вас с визитом будет наш новый батарейный командир Вершинин. Ну что ж, очень рада. Он старый? Нет, ничего. Самые большие лет 40, лет. Славный малый, по-видимому. Не глуп это, несомненно. Вот только говорит много. Ну, интересный человек? Да, ничего себе. Только жена, теща и две девочки. Притом женат он во второй раз. Он делает визиты и везде говорит, что у него жена и две девочки. Вот и здесь скажет. А жена какая-то полоумная, с длинной девичьей косой, говорит одни высокопарные вещи философствует и часто покушается на самоубийство это очевидно чтоб насолить мужу я бы давно ушел от такой но он терпит и только жалуется из зала в гостиную входят чебутыкин и Соленый. одной рукой я поднимаю только полтора пуда а двумя – пять даже шесть пудов из этого я и заключаю что два человека сильнее одного не вдвое, а втрое и даже больше. При выпадении волос два золотника нафталину на полбутылки спирту. Растворить и употреблять ежедневно. Запишемся. Так вот я и говорю. Пробочка втыкается в бутылочку, а сквозь нее проходит стеклянная трубочка. Потом Вы берёте щепотку простых обыкновеннейших классов, туда сыплете. И когда увидите на Иван дне пузырька: Романович! Милый Иван Романч, что девочка моя, радость моя, скажите мне, от чего я сегодня так счастлива? Точно я на парусах, надо мной широкое голубое небо. И носятся большие белые птицы. От чего это? От чего? Птица моя белая. Когда я сегодня проснулась, встала и умылась, то мне вдруг стало казаться, что для меня всё ясно на этом свете, и я знаю, как надо жить. Милый Иван Романович, я знаю всё. Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был. И в этом одном заключается весь смысл и цель его жизни, его счастье, его восторге. Как хорошо, например, быть рабочим, который встает чуть свет, бьет на улице камни или пастухом, или учителем, который учит детей, или машинистом на железной дороге. Боже мой, не только быть человеком, лучше быть валом, простой лошадью, только бы работать. Чем быть молодой женщиной, которая встаёт 12 часов дня, пьет в постели кофе, потом 2 часа одевается. О, как это ужасно. В жаркую погоду так иногда хочется пить, как мне захотелось работать. Если я не буду рано вставать и не буду трудиться, откажите мне в вашей дружбе, Иван Романович. Откажу. Откажу. Отец тёс привыкла вставать в часов. Теперь Ирина просыпается в семь. и по крайней мере до 9:00 лежит и о чем то думает, а лицо серьезное. Ты привыкла видеть меня и тебе странно, когда у меня серьезное лицо. Мне 20 лет. Тоска по труде. О боже мой, как она мне понятна. Я не работал ни разу в жизни. Родился я в Петербурге холодном и праздом, в семье, которая никогда не знала труда и никаких забот. Помню, когда я приезжал домой из корпуса, то лакей стаскивал с меня сапоги, я капризничал в это время, а моя мать смотрела на меня с благоговением и удивлялась, если другие смотрели на меня иначе. Меня оберегали от труда. Только едва ли удалось оберечь, едва ли пришло время надвигается на всех нас громада. Готовится здоровые сильная буря, она идет. и уж близка, и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие к труду, гнилую скуку. Я буду работать а через какие-нибудь 25-30 лет работать будет уже каждый человек. Каждый. И я не буду работать, а, а вы не в счёт. Через 25 лет вас уж не будет на свете, слава богу. Года через два-три вы умрете от кондрашки. Или я вспылю и всажу вам пулю в лоб. Ангел мой. А я в самом деле никогда ничего не делал. Вот как вышел из университета, так пальцем о палец не ударил. Даже ни одной книжки не прочел. а читал вот только газеты. Вот знаю из газет, что был положим добролюбов. А что он там писал, я не знаю, Бог его знает. Всю жизнь ничего не делал и всю жизнь мне было некогда. Ага. Стучат. Зовут меня вниз. Кто-то ко мне пришел. Я сейчас приду. Подождите. Это он что-то выдумал. Да, ушел с торжественной физиономии. Очевидно, принесет вам сейчас подарок. Ой, как это неприятно. Это ужасно, он всегда делает глупости. Опчхи. У лукоморья дуб зеленый, Золотая цепь на дубе том. цепь на дубе Ты сегодня не невесёлая, Маша. <свят> Куда ты? Домой? Странно. Уходить с именин? Странно. Все равно приду вечерком. Прощай, моя хорошая. Желаю тебе еще раз. Будь здорова будь счастливо. В прежнее время, когда был жив отец, к нам на именины всяко раз приходило по 30-40 офицеров. Было шумно. А сегодня полтора человека и тихо, как в пустыне. Я уйду. Сегодня я в мир Не весело мне. И ты не слушай меня. После поговорим. А пока прощай. Пойду куда-нибудь. Ну, какая ты. Я понимаю тебя, Маша. Если философствует мужчина, то это будет философистика. Или там софистика. А когда философствует женщина или две женщины, то это будет потяни меня за палец. Что вы хотите этим сказать? Ужасно страшный человек. Ничего. Он ахнуть не успел, как на него медведь Фу, насел. Ольга, не реви.